Глава шестая Первые недели после происшествия оставили во мне ощущение сплошной серости и на земле, и в нашей жизни. Глухое отчаяние, бесцельное топтание на месте, бессмысленные усилия и давящие свинцовые небо. Мы трудились, не покладая рук. Часто выполняя скучнейшие работы, но в силу царившей у нас дисциплины всегда доводили их до конца. Не слишком цепляясь за жизнь, мы, тем не менее, пытались организовать ее так, чтобы выжить. Пока Мейсонье и, и Пейсу доделывали плуг, в который собирались впрячь Амаранту, мы с Пейсу и Тома занялись делом, может быть, и не столь неотложным, но не менее важным для будущего. Мы повсюду собирали, рассортировывали и, занося в реестр, относили в кладовую все металлические предметы, даже казавшиеся, на первый взгляд, бросовыми, но теперь, когда их невозможно было произвести, ставшие бесценны. Понятно, что мы начали с инструмента, гвоздей, гаек, болтов и шурупов. До катастрофы я не слишком бережно относился к этому хозяйству. Ведь в ту пору было так легко заменить новыми какие-нибудь запропастившиеся или зажавевшие в траве клещи. Теперь же мы твердили себе, что подобное ротозейство равносильно почти что преступлению. На первом этаже дон донжона я устроил склад для всей этой утвари, поместив ее в специальных стеллажах, предназначенных в свое время для хранения яблок из ныне уже несуществующего фруктового сада. Самые ценные инструменты мы разложили в запиравшиеся на ключ ящики, а распорядителем этого склада, единодушно и с его полного согласия, выбрали Тума. Теперь любой инструмент на складе выдавал столько под расписку и в книгу заносилось даже время выдачи. Когда это дело было завершено, я вспомнил, что во время восстановления Мальвиля в пустую конюшню во внешнем дворе я свалил старые доски, не вытащи возник гвозди. Доски эти предназначались для растопки печей в зимнее время. Чудовищные намерения. Теперь о подобном расточительстве не могло быть и речи. Мы подбирали все, что можно было подобрать. Каждый клочок бумаги. Любую тару, пустые консервные банки, пластмассовые флаконы, жалкий обрывок веревки или шнура, не говоря уж о гвоздях, даже самых кривых и ржавых. Мы вытащили из конюшни старые каштановые доски и извлекли из них клещами все гвозди, стараясь не повредить шляпку, а потом, выпрямив их на плоском камне, разложили по диаметрам в ячейки стеллажей на складе. Не желая тратить горючее на бензопилу, мы вручную отпилили от досок сгнившие изломанные куски, эти отбросы пойдут на растопку, а доски тщательно очистили с обеих сторон от штукатурки и цемента, рассортировали по толщине и аккуратно уложили в штабель, прижав их кольями, чтобы не покоробились за зиму. Готовясь встретить в Мальвиле туристов, Я закупил огромные свечи. У меня оставалось две дюжины в упаковке, четыре почти нетронутые свечи в подвале и две наполовину сгоревшие. Мы решили сохранить их про запас, поскольку у меня было две бочки орехового масла. Колен из узких цилиндрической формы консервных банок изготовил коптилки, загнув с одной стороны край, так что... Получилось, что это вроде рожка, куда вставлялся фитиль в локонцы, выдернутый из пеньковой веревки. А к противоположной стене припаял моим паяльником ручку-петлю, вырезанную из крышки. Таких коптилок он изготовил по числу спален в Мальвиле, то есть 4 По вечерам после наших посиделок у очага каждый поджигал сухой веточкой свою коптилку. При ее дрожащем свете добирался до своей спальни и устраивался в ночлег. Масло поручили разливать Мену. На ее ответственности была и вторая бочка с маслом, выделенная для приготовления пищи, пока еще не початая. Из узкой дощечки, которую он предварительно хорошенько промыл и обстругал, Мейсонье сделал специальный щуп с делениями, при помощи которого нам удалось установить, что к концу двух первых недель уровень масла почти не уменьшился. Как подсчитал Тома, этих запасов масла при теперешнем употреблении нам хватит на 6 лет, а затем придется изыскивать иные источники света, поскольку вряд ли среди всеобщей гибели сохранилось хоть одно ореховое дерево. Были у меня еще два электрических фонаря с двумя почти новыми батарейками. Один я отдал мену для въездной башни, другой оставил в донжоне. Мы условили, что пустим их в ход только в случае какого-то чрезвычайного события. тома пришла в голову мысль усовершенствовать ванную комнату для чего он предложил сваливать навоз от наших трех лошадей на каменные плиты двора в однопорной башне под этими плитами проходили водопроводные трубы с холодной водой по словам тома при разложении навоза выделяется достаточно тепла для того чтобы согреть эти трубы поначалу мы отнеслись к этому довольно скептически но опыт овенчался успехом И это был нашей первой победой нашим первым завоеванием не говоря уже об удобствах колен клялся что если б его заведение в лярое уцелело он использовал бы этот принцип для установки центрального отопления пейсу был в восторге когда к нему в комнату переселился мейсонье но сколько понадобилось дипломатических ухищрений чтобы убедить Колена обосноваться одному в комнате Бергит. Видимо, он надеялся занять место Тома в моей спальне, а я делал вид, что не замечаю его намеков. Мои приятели всю жизнь упрекали меня, что Колен ходит у меня в любимчиках, и что я все спускаю ему с рук. Но я-то прекрасно знал его недостатки. И сделал бы непростительную глупость, променяв на Колена такого спокойного, молчаливого и выдержанного соседа как тома к тому же тома и так держался несколько особняком в силу своей молодости своего характера своего обаза мыслей и от того еще что он был горожанин да к тому же не понимал нашего местного наречия мне не раз приходилось просить мину и пейсу не слишком увлекаться родным языком французский был до них полуродным, потому что, когда за столом они заводили беседу на здешнем диалекте, мало-помалу все начинали им вторить, и Тома чувствовал себя среди нас чужаком. Надо, впрочем, сказать, что сам Тома нередко ставил в тупик моих друзей своей необщительностью. Держал он себя холодно, говорил кратко, подчас рисковато. В нем не было и тени приветливости. Но... Наибольшим его грехом для нас было полное отсутствие чувства юмора. Он вообще не понимал, почему люди смеются, и сам никогда не смеялся. Его невозмутимая серьезность, столь необычная для нас, могла сойти за гордыню. Даже самые очевидные достоинства Тома почему-то не привлекали к себе. Я заметил, что Мену... питавший определенную слабость красивым парням, вспомним хотя бы почтальона Будено, и та относилась к Тума весьма сдержанно. Дело в том, что красота Тума была непривычна для нашего глаза. Лицо греческой статуи и безупречный профиль отнюдь не являлись для нас эталоном красоты. С нашей точки зрения здоровянный носище или тяжелый подбородок ничуть не портили дело, лишь бы внутри у тебя пылал огонь жизни. У нас любили крупных, плечистых парней, насмешников и балагуров, при случае умевших и прихвастнуть. Ну, кроме того, Тома был новеньким. Он не входил в наше братство, он не мог участвовать в наших воспоминаниях. И чтобы хоть как-то скрасить его обособленность, я старался уделять ему побольше внимания, и это вызывало ревность у остальных, особенно у колена, который то и дело цеплялся к нему. А Тома был абсолютно не способен отбить мяч в словесном пинг-понге. Для этого он слишком медленно, неторопливо и основательно думал. Он просто не отвечал на эти наскоки. Его молчание воспринималось как знак презрения, и колен, высмеив его, сам же потом на него дулся. Волей-неволей приходилось вмешиваться, воздействовать на колена и обходить острые углы. Чтение Библии продолжалось из вечера в вечер, и это оказалось делом куда менее нудным, чем я предполагал поначалу. Видимо, благодаря живейшим замечаниям, которыми оно то и дело прерывалось. Так, например, пей почему то принял слишком близко к сердцу несправедливость Господа Бога в отношении Каина. «Ты что же считаешь, это правильно?» — говорил он мне. «Парень, знай себе, вкалывает, овощи выращивает, он тебе и ломом землю долбает, и поливает, и пропалывает». а это потяжелее, чем прогуливать баранов. Но Господь даже и не глядит на его дары. А у того подонка только была забот, чтобы овечек щупать. Так за это, что ли, ему все милости? Господь, должно быть, уж догадывался, что Каин убьет Авеля, — вмешивалась Мину. — Тем более он не должен был сеять раздора между братьями. Где же тут справедливость? — возмущался колен Мейсонье наклонялся к огню, уперев локти в колени, и произносился со скрытым удовлетворением. — Потому как он, всеведущий, он и должен был предвидеть это убийство. А если он предвидел его, чего же он ему не помешал? Но это коварное рассуждение повисало в воздухе, должно быть оно оказывалось чересчур абстрактным, и товарищи не подхватили его. Чем больше Пейсу размышлял, тем больше он отождествлял себя с кайном Выходит, куда ни сунься, везде свои любимчики. Вот взять хотя бы мсье Ле Кутелье в школе. Его драгоценный колен всегда на первой партии, рядышком с печкой, а я, знай себе, стою в углу, дышь руки за спиной. А что я такого сделал? Ничего. Не преувеличивай. — сказал Колен, и уголки его губ ползли вверх. — Кутылье, если память мне не изменяет, ставил тебя в угол, когда ты на уроках играл в карманный бильярд. Все так и грохнули при этом воспоминании И руки за спиной он заставлял тебя держать, все по той же причине, — уточнил Колен. — И все-таки, когда на тебя валятся все шишки, хочешь не хочешь, это злобляет. Ведь вот этот несчастный Каин только и знал, что растить морковку и таскать ее богу, и накость на нее даже не взглянули. А это доказывает, — добавил он с горечью, — что власти и тогда не интересовались сельским хозяйством. И хотя властей на земле уже больше не существовало, замечание Пейсу встретило в общее одобрение. Наконец вновь воцарилась тишина, и я смог продолжить чтение. Но когда я дошел до места, где Каин познал свою жену, и она родила ему сына Еноха, чтение привала Мину. «Откуда она взялась, это самая?» — спросила она живостью Мину сидела за моей спиной на приступке камина, задремавшим ему напротив нее, и я оглянулся на нее через плечо. Кто это самый? Жена Каина. Все озадаченно переглянулись. Может, Господь где-нибудь изготовил еще одного Адама и Еву? Нет-нет, — заявил наш ортодоксальный Мейсанье, — тогда об этом было бы в книге. Значит, выходит, что же? Что это его родная сестра, что ли? — спросил Колен. Чья из сестра? — заинтересовался Пейсу, ставившись на него. «Сестра Каина!» Взглянув на колено, пейсу замолк. «А куда ж ему было Заключила мину. «Ну, знаешь», — протянул пейсу. Все ненадолго замолкли. Каждый с чисто гальской развязностью мог бы сказать многое, но странное дело у всех словно язык к небу прилип при мысли об этом кровосмесительстве. Может быть, потому что и у нас в деревнях такое случается? Я снова начал читать, но чтение скоро прервалось. Енох вдруг заметил Пейсу. Это еврейское имя. И добавил авторитетным тоном человека, осведомленного в таких делах. — На военной службе у меня был один дружок. Его Енохом звали. Еврей был. — Что ж тут удивительного, — сказал Колен. «Как что?» — спросил Пейсу и, снова весь подавшись вперед, посмотрел на колено. «Да ведь родители Янаха были евреи!» «Евреи?» — переспросил Пейсу, вытращив глаза и растопырив на коленях свои здоровенные пальцы. «И дедушка, и бабушка тоже!» «Как?» — воскликнул Пейсу. «Адам и Ева евреи были! А то как же!» У Пейсу отвалилась челюсть, и с минут он сидел неподвижно, уставившись на колено. — Но ведь мы-то произошли. От Адама и Евы? Ну да. — Тогда, значит, и мы, евреи? Конечно — Конечно. Невозмутимо ответил колен. Пейсу бессильно откинулся на спинку стула. — Вот, боже, чего никогда не подумал. Переживая это открытие, он, должно быть, и тут искал какой-то подвох, подозревая, что его снова в чем-то обошли, потому что спустя некоторое время с возмущением воскликнул. Тогда почему же евреи считают, что они больше евреи, чем мы? Все, кроме Тома, так и грохнули. Глядя, как он сидит вот так, в полном молчании, скрестив руки, уткнув в грудь подбородок и вытянув перед собою ноги, я понимал, насколько ему были неинтересны наши разговоры, как, впрочем, и само порождавшие их чтение. Думаю, он уходил бы сразу после ужина спать, не будь у него той же потребности, что и у всех нас в капельке человеческого тепла после трудового дня. То, что мы иногда смеялись во время наших сборищ, поначалу меня удивляло. Но потом я вспомнил, как рассказывал дядя о таких же вот вечерах, когда они собирались все вместе в немецком лагере для военнопленных. «Ты не думай, Эмманюэль, что когда в Восточной Пруссии мы сидели вокруг печурки, мы ныли да плакались на свою судьбу». «Ничуть не бывало». Фрицы и глядя, как мы веселимся. Бывало, поем, хохочем, анекдоты рассказываем. А на сердце, понимаешь, Эммануэль, кошки скребут. Веселье-то было монастырское, а за ним пустота. И все же, когда рядом товарищи, это большая подмога. Да, веселье монастырское. Именно это слово приходило мне в голову. когда с томом Библии на коленях я слушал споры своих товарищей. И так как у меня снова закоченел левый бок, но и холодище в мае месяце, я встал и перекочевал вместе с своей табуреткой и книгой к другой консоли, но усидеть там долго не смог. Рядом со мной оказался Момо. А очага исходящий от него запах был настолько нестерпимым, что меня начало мутить. Я подумал, что завтра же надо поговорить с Мину и провернуть операцию с его купанием. На стене, позади моих товарищей, плясали их огромные тени, наползая на потолочные балки. Я не мог видеть глубины залы, она была слишком велика. Но слева от меня вспышки пламени освещали стену каменной кладки между двумя окнами. в свинцовых переплетах, всю увешанную холодным оружием. За спиной пейсу тянулся наш длинный стол, до да блеск натертый мину. Справа возвышались пузатые комоды, вывезенные из большой риги. Под ногами широкие каменные плиты, они же служили и сводом подвала. Строгое убранство, каменный пол, каменные стены, никаких штор, Никаких ковров, ничего мягкого, уютного, чтобы говорило о присутствии женщины в доме. Жилища одиноких, бездетных мужчин, ожидающих смерти. Некое аббатство или монастырь. Со всеми его атрибутами — работой, весельем, благочестивым чтением слух